Глава сороковая. Воспоминания Камелии. Она слышала чей-то крик. Веки казались неимоверно тяжелыми, но Эри все же нашла в себе силы распахнуть глаза. Лучи заходящего солнца скользили по сухим ветвям, припорошенным снегом, и падали на крышу маленького святилища, куда местные жители приносили подношения для богини царства мертвых. По бледно-голубому небу плыли редкие облака, Окрашенные оттенками заката. И Акама подумала, что умеренные зимние цвета небосвода, пожалуй, не менее красивые, чем те, которые она видела летом. Эй! Ее трясли за плечи, и что-то теплое падало на щеки художницы, оставляя влажные дорожки. Она перевела взгляд с облаков и увидела над собой лицо Хару. Друг плакал, отчего стекла на очках запотели, а кожа раскраснелась. Ты чего? Эри протянула руку и стерла большим пальцем его слезы. «Как маленький!» «Ты жива!» — выдохнул молодой Амёдзи, всхлипывая, и тут же отвернулся. «Я думал, что ты навсегда останешься в Йоме. Вас не было так долго, а потом... А потом врата закрылись, и я не смог их удержать!» «Видимо, обошлось...» — выдохнула Эри с облегчением, но ее глаза расширились, когда воспоминания начали возвращаться одно за другим. «Царство мертвых, врата, меч, который пылал божественным светом!» «Юкио, где он?» Хару молчал, и тогда Акам резко поднялась, упираясь руками о землю. Больше ничего не болело, словно кто-то разом залечил все раны. Пальцами она нащупала нечто похожее на ткань и обернулась. Прерывистый крик вырвался из груди, когда она увидела тело господина-призрака позади себя. Он лежал у врат Йоми лицом вниз, Эри могла видеть лишь его закрытый левый глаз и неестественно бледную кожу, на фоне которой черные волосы Кицуна, разметавшиеся по земле, казались темнее ночной мглы. «Нет, это неправда», — замотала головой она и подползла к Юкио, осторожно касаясь его руки. Тело было холодным. «Мы должны спасти его! Наверняка еще что-то можно сделать!» «Эри, он же божество, он не может умереть!» Продолжала Акаму, пытаясь перевернуть Кицу на лицом вверх. Эри у него не бьется сердце. Слова Харуки оглушили ее, и Эри осела все еще, не отпуская ледяную руку Юкио. Он же обещал, что не умрет так просто. Но теперь, когда надежда на то, что вы вернетесь, уже не осталось, заговорил Хару, присаживаясь рядом. Неожиданно в камнях, которые закрывали врата Йоми, появилась трещина из нее хлынул свет. Волуны поддались и разошлись в стороны, выпуская вместе с потоком божественной энергии Юки Онуками, который нес тебя на руках. Но стоило вам обоим преодолеть черту и вернуться в мир живых, как проход снова закрылся. А хозяин святилища ямато моря упал замертво. Я не посмел прикасаться к нему. Голос друга доносился до Ири словно через толщу воды. Думаю, с помощью меча... Он полностью очистил ваши ауры и тела от скверны, вынуждая врата Йоми подчиниться. Царство мертвых не может удерживать внутри столь чистых созданий, излучающих божественную энергию. Она не хотела это слышать. Боль скручивалась тугим клубком внутри и заглушала все остальные чувства, а шум в ушах становился все громче. «Хару, мне так больно!» — сказала Эри, ударив себя кулаком в грудь. Она била и била до тех пор, пока слезы не полились потоком. Я вспомнила прошлую жизнь, и я наконец могла увидеть его лицо. Тогда почему? Почему все так? Ее трясло. Родания рвались наружу и раздавались над мертвым лесом. Я его люблю, Хару! Что мне сделать? Нет, как мне исправить все это? Она аккуратно перевернула тело Юкио на спину и уложила его голову себе на колени проводя ладонями по бледному, но все такому же прекрасному лицу. И по длинным волосам, вытаскивая из них сухие листья. Чувствовал ли он то же самое, когда держал на руках бездыханное тело Цубаки? Как он смог прожить с этой болью столько лет? Эри опустила голову ему на грудь и закрыла глаза. Тишина. Пустота в ее собственной груди расползалась слишком быстро, раскрывая бездонную пасть, и поглощая все на своем пути, оставляя лишь тупую, тянущую боль. «Ради твоего блага мы должны сейчас уйти!» Вновь будто из-под толщи воды донесся голос Хару. «Что?» «Пока божества не вернулись, мы должны уйти!» «Я не могу оставить Юкио?» Харуко попытался поднять Эри на ноги, но она вцепилась в тело Кицуны, не желая его отпускать. «Пожалуйста!» «Я тебя прошу, приди в себя!» А Амёдзи обнял ее за плечи и прижал к себе. Они забрали меч. И мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Я дал обещание Юкиону что ты обязательно выживешь. Поэтому вставай. Почему ты боишься? Божества же ушли. Мысли путались в голове Эри, и она никак не могла понять, почему должна снова куда-то идти. Пусть заберут меч. Пусть делают, что хотят, а она... Останется здесь. Я думаю, что Амацу Микабоси не поможет очищение. Заговорил Харо дрожащим голосом. Оно убьет его. Так же, как убил Юкио. Его тело слишком сильно повреждено скверной, а душа ослабла. Ты хочешь сказать, что бог звезд будет искать другой способ? Не знаю. Но ты Акама, и он вряд ли отпустит тебя просто так. Эри больше не знала, что ей нужно было делать. Раньше. Она просто двигалась вперед, влекомая желанием спасти маму. Но тогда с ней рядом всегда стоял Юкио, Ками, который любил и защищал ее. А что теперь? Осколки воспоминаний ранили, впиваясь невидимыми острыми гранями в сердце и в виски. Не давали дышать. прожили счастливую жизнь». Последние слова господина-призрака звучали в ее ушах. Она выполнит его волю. Если бы Эри оказалась на его месте, то тоже хотела бы, чтобы Юкио прожил хорошую жизнь, даже если Акама не будет рядом. Ладно, — заговорила она, огромными усилиями извлекая из себя хоть какие-то звуки. Но мы не оставим его тело здесь. Услышав слово Эри, Хару облегченно выдохнул и, сняв очки, протер покрасневшие от усталости глаза. Здесь, неподалеку, должно быть синтоистское святилище, где бог ноги отдыхал после бегства из Йоми. Возможно, если я покажу табличку о медзе, нас пустят переночевать. Тогда. Бери Юкио за плечи, а я возьмусь за ноги. Сухо сказала Эри. Понесем его туда. Харука не возражал и подхватил безвольное тело кицуна тихо, шепча молитву. Такое обращение с вместилищем духа Ками казалось немыслимым. Но разве могла его подруга уйти отсюда без него? Взяли! скомандовал Хару и поднял Юкио над землей. Руки кицуна свисали вниз а хвосты оставляли темные дорожки на запорошённой снегом тропинке. «Ты в порядке?» — спросила Мёдзи, видя, с каким трудом, Эри удерживала ноги своего возлюбленного и старалась смотреть куда угодно, но только не на него. «Нет», — она поджала губы, когда ее взгляд вновь упал на тело Юкио, и отвернулась. Больше Харука ничего не сказал, и они продолжили путь, двигаясь в сторону ритуальных каменных ворот, через которые еще сегодня утром шли к царству мертвых темнело. Изогнутые деревья по обеим сторонам дороги выглядели подобно чудовищам из кошмаров. Но это больше не пугало Эри. Она переживала сейчас гораздо более страшный кошмар. Тьма, клубившаяся среди черных стволов, и даже мелкие каи, которые прятались за ближайшим камнем, громко перешептываясь, не привлекали ее внимания. Впереди виднелись огни, ведущие к святилищу. Камосу дзинзи оказался полузаброшенной территорией, с несколькими деревянными молельнями и главным двухъярусным зданием, огороженным низким заборчиком. Кое-где горели каменные фонари, но священников или хотя бы сторожей не было видно. Хару отошел узнать, смогут ли они остановиться здесь на ночь, а Эри осталась одна у входа. Руки и ноги ломила, и она села прямо на землю рядом с Юкио, который умиротворенно лежал около серых ворот Торий. В стремительно темнеющем небе горел серп луны, Освещая лицо Китсуны, Эри быстро заморгала, смахивая выступившие слезы. «Однажды это уже сработало, и моя душа родилась снова», — проговорила она и посмотрела на монетку на красной нити, которую когда-то подарил ей Юкио. «Если отдам ее тебе, ты тоже сможешь когда-нибудь вернуться». Эри отвязала амулет, тут же почувствовав непривычный холод на запястье, и надела монету на руку Китсуны. «Я тебя люблю». Ее шепот никто не услышал, и тогда Акама легла рядом с Юкио, прильнув к его боку. Зимний холод тут же запустил свои когти под кимоно Эри, но она лишь сильнее прижалась к господину-призраку и прикрыла глаза. Найти хоть одну живую душу в святилище камосу не удалось, и Харука вместе с Эри отнесли тело Юкио в здание, предназначенное для вознесения молитв. Внутри было сухо и не так холодно, поэтому они решили остаться там на ночь. Накрывшись изорванным хаоре, которое отдал ей китсуны, художница прислонилась к стене и стала всматриваться в темноту. Хару посапывал рядом, завернувшись в ткань, взятую со стола для приношений, и все равно подрагивал во сне от холода. Эри не могла спать. Оказавшись в мире Йокаев, она даже на время забыла, что до этого жила среди людей. И сейчас, поддавшись порыву, достала из кармашка в рукаве телефон. Палочка зарядки мигала, говоря о том, что скоро экран погаснет. Открыв галерею, Эри увидела последнюю сделанную фотографию. Она стоит на фоне Окинавских ворот, а в кадр попал палец и коготь юки. Ради нее господин призрак впервые взял в руки современную технику, но себя сфотографировать так и не позволил. Художница прикрыла рот руками, не в состоянии удерживать внутри рыдания. Каждый новый кадр, появлявшийся на экране, заставлял ее всхлипывать. «Нужно позвонить». «Иначе мы умрем от холода, не дождавшись утра», — прошептала она, успокаиваясь, и нажала на номер мамы. Никаких гудков. Сети не было. Откинув голову назад, Эри выдохнула и заблокировала телефон. «Возможно, завтра сюда придут священники или Мику, и хотя бы накормят их». Только сейчас она поняла, насколько сильно устала и проголодалась. Желудок, по ощущениям, прилип к позвоночнику а по телу разлилась неимоверная тяжесть. Эри закрыла глаза. Ее разбудили голоса. Снаружи кто-то был, и от их присутствия волосы на затылке Акамы встали дыбом. Снова та самая аура. Амацу Микабоси и Инари здесь. Подскочив, Эри кинулась к спящему Амёдзе и, прикрыв Хару рот рукой, чтобы не закричал, потрясла его за плечо. Юноша дернулся и проснулся, расширенными от испуга глазами, смотря на подругу. «Тише!» — зашипела Эри и приложила указательный палец к губам. Он кивнул. Вместе они прислонились к стене и чуть приоткрыли раздвижное окно, чтобы видеть двор святилища. На территорию действительно кто-то зашел, передвигаясь без опаски и громко разговаривая. «Они не могли далеко уйти!» — кричал грубый мужской голос, несомненно принадлежавший Амацу Микабуси. «Я тебя не понимаю», — ответила богиня Иннери со свойственным ей спокойствием. «Ты получил, что хотел. Тогда почему?» Бог звезд остановился, поднимая меч острием вверх, и свет озарил святилище. «Слишком поздно. Я не могу до конца излечиться от скверны. Мне нужно новое тело. Мы и так совершили много непоправимого. И ты хочешь добавить ко всем нашим поступкам еще и захват чужого тела? Твой Кицуна все равно мертв. Так я просто заберу его оболочку» которая полностью очищена от скверны. Эри не могла поверить своим ушам. Как и сказал Хару, этим божествам все еще было мало. И теперь они хотели забрать Юкио. И что потом? Голос Инри теперь звучал твердо, даже жестоко. Я возьму меч и наведуюсь в гости к Таками Кадзути. Заявил бог звезд и усмехнулся. Долго я ждал этого момента. Он ушел из мира и заперся в своем царстве. Но я отыщу его и верну стократно ту боль, которую он мне принес». Богиня молчала, но две ее белые лисы неожиданно оскалились и зарычали. «Поверить не могу». Глаза Иннери загорелись янтарем в темноте. «Так вот, зачем все это было? Ты никогда не хотел вместе уйти на покой. Единственное, чего ты по-настоящему жаждал, это месть Амацуми Кабоси вздохнул и положил бледную ладонь на плечо инори с помощью меча ему удалось изгнать из тела часть скверны и теперь он мог ее касаться я думал ты понимаешь меня пока я не разберусь с этим двуличным башком не успокоюсь столько жизней было погублено вымолвила богиня не сводя горящего взгляда с бога звезд я пренебрегла обязанностями ради тебя Думая, что еще немного, и мы сможем любить друг друга, как раньше. Я ценю твою жертву, но ты за столько веков могла бы и понять, что у нас, высших созданий, не может быть такой жизни, как у людей. Спокойствие и безмятежность, собственный небесный сад и беседка, в которой мы будем сидеть по утрам и наблюдать, как играют на поляне наши дети. Забудь об этом. Когда-то я мечтала о таком вместе с тобой, но понял, что подобные мечты не делают божеством чести. Что же тогда для тебя честь? Отомстить за обиду, забрать у Такамикадзути все и вернуть землю, которую он у меня отобрал. Инари сделала шаг вперед, и от ее ноги по земле разошлись огненные молнии, заставившие Амацу Микабоси отступить. Значит, пользовался мной... Все это время?» — спросила она, но ее вопрос прозвучал как утверждение. «Я лишь хочу забрать то, что мое по праву». «Только благодаря мне ты выжил. И вот твоя благодарность?» «Ты сама пошла на это. Разве я виноват, что богиня Инори столь наивна?» «Ты всегда такой была. Помогала мне, но в то же время не могла полностью отвернуться от людских страданий. Именно поэтому...» Мое возвращение заняло столько времени. Предчувствуя опасность, Амацу Микабоси выставил лезвие меча вперед. Да, я и впрямь была слепа. Инри сделала еще шаг, и огонь разошелся сильнее, взвившись от земли в воздух. Не хотела потерять тебя. И воспоминания о наших счастливых днях. Но оказывается, ты помнил только один день из своей долгой жизни. Я любил тебя. Но, поверь, есть более важные вещи. И впрямь, мятежный бог звезд. Усмехнулась богиня, и за ее спиной вспыхнули девять лисих хвостов, распускаясь огромным, пылающим веером. Нужно было позволить тебе умереть. Тогда бы не случилось всех несчастий за которые я теперь в ответе. Не делай глупостей, Иннери. Ты разбил мне сердце, хоть и считаешь, что это лишь жалкие... Человеческие чувства. Ногти на ее руках начали расти, превращаясь в длинные белые когти. А лицо заострилось, обретая дикое выражение. На лбу вспыхнул алый знак, точно такой же, какой достался Акама. Ты столь долго живешь в прошлом, что перестал видеть что-либо кроме своей собственной обиды. Я не могу позволить тебе забрать меч. И что сделаешь? Убьешь. «Того, кого так долго защищала?» Спросила Мацуми Кабоси, устремляя вызывающий темный взгляд в сторону богини. «Если потребуется, я исправлю свою ошибку». Сотни белых кицунаби загорелись вокруг нее, и Инари кинулась вперед. Вспышка была столь сильной, что прятавшимся в святилище Харуки и Эри пришлось закрыть лица руками. Глубокой ночью стало светло, как днем. Человеческий глаз не мог уловить быстрых движений богов, Но Акама чувствовала, как дрожит от напряжения воздух и как ауры двух древних существ сталкиваются, круша все на своем пути. Китсуны билетали по светилищу огненными шарами, с шипением врезались в Амацу Микабоси, но его защита оказалась слишком сильной. Он превосходно владел мечом и блокировал все удары, вновь и вновь отбрасывая Инри назад. Ее когти не доставали до него и лишь свистели в воздухе, проносясь мимо цели. Две молельни уже горели, выпуская в небо столбы черного дыма, а земля сотрясалась при каждом столкновении, отчего здание, в котором прятались Эри и Хару, дрожало и скрипело. «Одна она не справится!» — воскликнула Акама, выглядывая из окна, но тут же падая обратно и прикрывая голову руками. «А Мацуми слишком хороший мечник!» «И что ты предлагаешь?» — взвизгнул Хару, у которого по одному из стекол очков уже пошла трещина. «Мы всего лишь люди!» «Если он одолеет богиню Инри, то заберет тело Юкио!» Эри посмотрела в сторону Кицуна, которого уже припорошила песком, обвалившимся с потолка. «Мы всего лишь люди, но тоже кое-что можем!» Продолжила она и поползла в сторону чемоданчика. «Хотя бы отвлечем Амацу Микабоси, чтобы дать шанс богине!» «Ты сошла с ума! Он нас заметит и тут же убьет!» Я не могу сидеть и ничего не делать, закричала Эри, дрожащими руками доставая последний лист бумаги. Чернил тоже оставалось совсем мало. Ты вправе не идти. Я пойму. Но не останавливай меня. Она взяла все необходимое, и, спотыкаясь, когда раздавался очередной удар, побежала к двери. Стоило деревянной створке захлопнуться за ней, как Харро растрепал свои волосы и завопил. Это какое-то безумие! Но все же достала из рукава длинные четки и направился следом за Эри. Во дворе святилища разверзся ад. Дым от горящих зданий застилал глаза, а вся земля была изувечена трещинами. Впереди повалилось высокое дерево, разбивая собой каменные фонари и пруд. А посреди этого ужаса продолжали битву два божества. Эри села на чудом уцелевшей веранде, положив остаток гребня и ноги перед собой, и закрыла глаза. Кисть застыла над листом бумаги Васи. Она и сама не понимала, что собиралась сделать, просто доверилась внутреннему чутью. Амаон научила ее сражаться с помощью силы Акамы. Но одно дело немного менять реальность, чтобы поймать в ловушку Йокая, а другое — биться против древнего бога. Нащупав внутри себя ауру гребня, Эри воззвала к ней, требуя откликнуться точно так же, как в Царстве Мертвых. Кисть опустилась, начиная новую картину. Амедзи встал рядом, выставив четкий вперед и тут же увидел разъяренный взгляд омацами Микабоси. Бог звезд их заметил и побежал в сторону веранды, попутно отражая удары Инори. Всего одно мгновение, чтобы подумать. Хару выбросил из рукава десяток талисманов, которые, подобно птицам, метнулись к неприятелю, взрываясь перед ним и застилая дымом путь. «Рин! Бьо! То! Ся! Кай! Джин! Рец! Зай! Дзен!» прокричала Медзи, и его чётки замерцали. Амацу застыл, словно в оцепенении, но это длилось лишь мгновение. Руки вновь дернулись, а меч так разрубил заклинание. Но неожиданно земля под ним затряслась. Пошла трещинами и провалилась, увлекая божество за собой. Крепкие бамбуковые корни обвили его, закапывая все глубже в почву. Кровь лилась из носа Эри, но она продолжала рисовать, направляя силу гребня с помощью картины в сторону амацумикабоси Микабоси. Знак богини горел алым на ее лбу, вплавляясь в кожу до кости, а рука с огромной скоростью выводила уже почти пустой кистью новые и новые бамбуковые корни. Даже такая ловушка не могла надолго задержать разъяренного бога звезд, который прожигал цепкие растения светом меча. Но кицуноби уже облепили Амацу Микабоси, а Инари ударила когтями, используя всю свою мощь. Хвосты за ее спиной полыхнули таким ярким пламенем, что Эри и Харука повалились на землю от жара. Клинок отлетел в сторону и тут же оказался в руках богини. Она поднесла сверкающее лезвие к груди мятежного божества и на мгновение заколебалась. «Постой!» — закричал он, вырывая руки из схватки корней. «Мы еще сможем все исправить! Давай начнем сначала вместе!» «Ты жалок!» — зарычала богиня и надавила сильнее, отчего мацу Микабоси застонал. Очищающая сила меча достигала самых темных уголков его души, выжигая остатки скверны. Я всего лишь хотел справедливости. Мы могли оставить этот мир вместе. Но ты открыл мне глаза. Я богиня. И я не уйду отсюда, пока не исправлю то зло, что мы натворили. Я должна была помогать людям. Она посмотрела в сторону Акаме и Амедзи. Неподвижно лежащих на веранде святилища. Ведь они пришли ко мне на помощь, даже зная, что их сил не хватит. Это всего лишь жалкие смертные! закричала Мацу Микабоси, хватаясь голыми руками за меч, который все глубже погружался в его грудь: Ты ведь и сама так говорила: У нас с тобой другой путь! говорила. Но это не значит, что они заслуживают таких страданий. От энергии, которую излучал клинок. Тело Бога звезд задымилось. Прекрати! Прошу! Прости. Богиня Инори закрыла глаза и надавила в последний раз, пронзая сердце омацам и Вспышка белого света накрыла святилище, расходясь подобно взрывной волне. И все утонуло в божественном сиянии. Вскоре меч потух. И тело Бога звезд обмякло, так и оставшись связанным бамбуковыми корнями. Инари вытащила клинок и отбросила его в сторону, как нечто омерзительное, а затем осела на землю, закрывая лицо руками. Иний серебрился на сухой траве, пригнувшейся к земле по краям дороги. Лужи, оставшиеся после вчерашнего снега, тоже схватились голубоватой корочкой льда и с тихим хрустом покрывались трещинами, когда на них кто-то наступал. Харука нес Эри на руках, следуя по тропинке вдоль разрушенных после ночной битвы зданий святилища. Впереди. Шла богиня Инори, удерживая тело своего посланника, словно оно было не тяжелее веера. Влажный туман тянулся со стороны леса, заползая на деревянные ступеньки малелин и окутывая стволы деревьев со всех сторон. Пейзаж казался безжизненным и слишком тихим, отчего в душе Хару стало еще тяжелее. Богиня! обратился он, пытаясь скрыть дрожь в голосе: Куда мы идем? Инари свернула с дорожки не обращая внимания на своего спутника, и продолжила углубляться в лес. «Эри нужно срочно отвезти в больницу!» Набрался смелости Аммёдзи и оглядел умиротворенное лицо подруги, на котором все еще виднелись разводы от крови. Ее сердце еле бьётся. «Человеческая медицина здесь не поможет», ответила богиня, даже не повернувшись в сторону юноши. «Девочка использовала все свои магические силы, и полностью уничтожила гребень, который поддерживал в ней эти способности. Теперь ей поможет только чудо. Чудо? Они спустились с пологового холма и оказались у небольшого высохшего озера, дно которого уже покрыли трава и трещины. По краям лежали камни, но и они давно обросли мхом. Богиня, где мы? Это источник, в котором омывался от скверны бог Эдзанаги после бегства из Царства мертвых. Но здесь же ничего нет. Инари послала вперед своих слуг и сама направилась вслед за белыми кицунами, осторожно спускаясь к дну озера. Не смея спорить с высшим существом, Хару поудобнее перехватил Эри, чтобы она не упала, и тоже начал пробираться вниз, наступая на острые камни. Лисы остановились в самом центре высохшего источника и начали рыть землю лапами. Божества! так увлеклись, боясь скверны и запасаясь священной водой, что озеро и правда начало милеть, — заговорила Инари, подходя к слугам, которые поскуливали и продолжали копать. «Это место было единственным спасением для Амаца кабуси. поэтому я придумала уловку, чтобы никто больше не смог брать отсюда воду». «Но почему тогда Источник не излечил бога звезд от его недуга?» Спросил Хару, держась на почтительном расстоянии от богини. Если бы его повреждения были лишь внешними, то вода, несомненно, спасла бы его. Но Амаца Сами Кабоси вкусил еду из царства мертвых. а от этого нет лекарства. Можно только оттянуть момент, когда душа покинет тело. Но почему тогда меч? Это единственный артефакт в нашем мире, который сжигает скверну и возвращает души тех, кто уже одной ногой находится в Йоме. Но он слишком опасен. Находясь в руках Йокая или Злого Ками, клинок-то Камикадзути может стать сокрушительным оружием. Поэтому бог грома сломал его перед тем, как уйти на покой. Слуги расчистили центр озера, и Хару увидел, что под слоем земли и травы находится идеально ровный камень. Как только Инри двинула пальцами правой руки в сторону, Плита со скрежетом сдвинулась с места и открыла темный проход. «Идем», — позвала богиня и начала спускаться во тьму. «Я покажу тебе подземный источник». Хару неуверенно кивнул и тоже направился по каменным ступеням вниз. Вскоре короткий тоннель вывел его в пещеру. У края маленького озера, скорее напоминающего горячие источники, стояли серые турии с ритуальной веревкой Симонава. А вокруг... Росли нежно-розовые цветы, мерцающие в темноте, и от их сияния грот заполнился божественным светом. Увидев подобную красоту, Амёдзи захотел упасть на колени, но он держал на руках Эри, поэтому лишь неглубоко поклонился, выражая почтение. Зайдя по колено в озеро, Инри опустила тело Юкио в воду, укладывая его голову на камни, и сказала, «Положи Акамы рядом. Это и правда им поможет?» С надеждой спросил Хару, оставляя подругу недалеко от хозяина святилища Яматомори. Если источник бессилен, то никакая медицина не вернет их обоих к жизни. Но разве Юкиону Камень не умер? Его сердце не бьются уже долгое время. Инри не ответила и медленно вышла из воды, а затем присела и омыла лицо, выдыхая с облегчением. «Сделай то же самое, что и я», — велела она, стирая с кожи прозрачные капли. Озеро очистит тебя и придаст сил. Благодарю, богиня. Выйдя на берег, Харука опустился на колени и погрузил руки в мерцающую в свете цветов воду. Вся печаль, тяготы и боль исчезали. А когда он умылся, тело и вовсе показалось ему новым, словно не было тех лет, что он прожил. А теперь возвращайся в святилище. С утра туда придут служители и накормят тебя. Но «Как же Эри? Вернись сюда вечером и проверь. Если она не очнется, то все кончено. Но если Источник поможет, ты должен быть готов к худшему. Использование гребня с божественной силой никогда не проходит для людей бесследно». Хару помолчал, подбирая слова, но потом просто прошептал. «Спасибо». Инари подошла к от чего тот опустил глаза и голову, не смея столь явно смотреть на богиню и вложила в его руку Канзаси, которая носила в волосах. «Даже если Акама не очнется, отдай это украшение ее матери». «Семья Цубаки много лет возносила молитвы в моем святилище. Но в их несчастьях есть доля моей вины. Скажи им, что я слышала каждую просьбу». Канзаси оказалась тяжелым, а драгоценные камни на нем переливались, отражая свет. Наверняка, Эта вещь стоила огромных денег и могла помочь госпоже Цубаке Аяно вернуть долг и спустя столько лет зажить спокойно. Я передам. Инри медленно кивнула и прошла босыми ногами по розовым цветам. И от каждого ее шага растения загорались еще ярче, словно фейерверки в ночном небе. «Я верил, что вы именно такая!» — крикнул Хару и упал на колени позади нее. «Всегда верил, что вы слышите и помогаете нам!» Но скажите, зачем вы создали Акамы, если и сами их ненавидите? Разве честно, что человек рождается с такой силой, который с трудом может управлять, а потом умирает от переизбытка энергии? Он думал, что богиня не ответит на дерзкий вопрос. Но она повернулась и с сожалением взглянула на него сверху вниз. Когда-то мы верили, что сможем помочь людям бороться со злом. Одарив самых талантливых из них, Своей кровью. Но никто не ожидал, что стоит соединить божественное и человеческое, как получится некто, способный заглядывать в потайные уголки каждой души в этом мире. В том числе и в душе Ками. А Камы стали нашими судьями. От них ничего невозможно было скрыть. Поэтому их не взлюбили. Но ваши действия этой ночью открыли мне глаза. Нести ответственность за хаос должно не только человечество, но и божества, позабывшие о своем истинном предназначении. Харуни поднимал головы из поклона и почувствовал, что может понять то, о чем рассказала Инори. В конце концов, ками оказались такими же, как и люди. Среди них были слабые и корыстные боги, но также немало сострадающих и справедливых. Ошибки совершали все и от того ощущения хрупкости усиливалось. Но разве не в этом прелесть мира? «Мы видимся в последний раз», — Амёдзи Сата Харука, — произнесла Инри, поднимаясь по каменным ступеням, ведущим из пещеры. «Ты не побоялся помочь мне, поэтому твоя жизнь сложится удачно». «Спасибо, богиня!» Она ушла, а Хару еще долго сидел на коленях посреди цветов. Поверхность священного озера напоминала шелковую ткань ровную и гладкую. Без единого изъяна, настолько чистую, что взглянув на нее, можно было разглядеть разноцветные камушки на дне, переливающиеся в неярком свете нежно-розовых цветов. Вода окутывала два неподвижных тела теплыми объятиями. Полы одежд, длинные волосы, хвосты. Все опустилось на глубину и застыло, словно свыкаясь с безмятежностью этого места. Лишь изредка мелкие капли срывались с серых ворот торий, стоявших на берегу, и звонко ударялись о камень. По глади озера прошла мелкая рябь. Что-то мелькнуло голубым светом, пробиваясь сквозь толщу воды, и затухло. Все повторилось снова. Монета на красной нити, что покоилась на запястье Юкио, мерцала, подрагивала и продолжала волновать поверхность источника. На глубине послышался тихий треск. Амулет раскололся на две равные части, сорвался с руки, подхваченной подводным течением, и опустился на дно. Вырвавшийся на свободу голубой светоч покружился вокруг неподвижных тел, проплыл по дну, создавая легкие волны, и метнулся к груди Юкио, проникая внутрь сквозь прилипшую одежду. На мгновение все вновь застыло, а тусклый свет погас. Вдох. Грудь Кицуна начала вздыматься. Сначала прерывисто, неуверенно, но с каждым разом дыхание становилось все более глубоким, пока не наполнило жизнью телесную оболочку, в которой пребывал на земле Юкио Ноками. Он распахнул глаза и дернулся, тут же заскользив по каменистому дну и погружаясь в воду с головой. Божественный источник исцелял его, медленно возвращая силы, что были потеряны за века, проведенные под гнетом проклятия. Юкио вынырнул откидывая темные влажные волосы назад и еще раз вдохнул полной грудью. Ну как? Проговорил он, оглядывая полностью здоровые руки и видя свое отражение в озере. Все было как раньше. Его наполняла лишь чистая, неоскверненная энергия Ками, из-за которой лицо излучало чуть заметное сияние. Рядом лежала Эри, опустившись в воду по подбородок. Заметив ее юки, бросился вперед, и, приподнимая художницу за плечи, прижал ее к себе. Он гладил мокрые волосы, стирал капли, скатывающиеся по бледным щекам, и слушал, как слабо, словно из последних сил, билось сердце Акамы. Эри, уже второй раз он наблюдал эту картину. То, что каждую ночь мучила в кошмарах. Она в его руках, но ничего нельзя сделать. Совершенно ничего. Очнись, я прошу тебя. Но она не открывала глаз, и лишь еле слышный стук в груди говорил о том, что душа Эри все еще находилась внутри. Юкио обнял ее и погрузился в озеро, позволяя воде вновь сомкнуться вокруг них. Акама лежала на его плече и выглядела умиротворенной, словно еще немного и пробудится от сна. Мелькнувшая надежда разбивалась на осколки. «Если не поможет священный источник, в котором они оказались, то не поможет ничего». Закрыв глаза, Юкио попробовал передать Эри хотя бы каплю своей энергии. Но и сам все еще был слишком слаб, а потому провалился в беспокойный сон. Она шевельнулась в его руках, и Кицуна сразу пробудился. Наверное, он мог сравнить этот момент с тем днем, когда впервые после перерождения Эрри столкнулся с ней у святилища ямато -мори. Прошло так много лет с их последней встречи, но он все еще помнил ее запах. Ее силуэт, ее голос и воспоминания с такой силой нахлынули на него, что Юкио собирался броситься вверх по ступеням и, откинув все приличия, прижать к себе Акама настолько крепко, насколько возможно. Тогда он не сделал ничего из того, о чем мечтал. Но сейчас, видя перед собой озадаченный взгляд Эри, он не выдержал и опустил лицо ей на плечо, вдыхая знакомый аромат. «Я чуть не сошел с ума». Заговорил он, касаясь носом шеи художницы, и сжимая в ладонях одежду на ее спине. Думал, ты больше не очнешься. Она все еще молчала, потрясенно оглядывая Юкио, и пещеру в которой оказалась. Я так люблю тебя. Кто вы? Этот простой вопрос, заданный самым желанным в мире голосом, заставил Юкио замереть на месте и беспомощно раскрыть губы в попытке подобрать слова. Почему? Она смотрит на него, словно на незнакомца. Почему в ее взгляде мелькает недоверие и испуг? «Ты меня не помнишь?» Спросил он, все еще не выпуская ее из объятий, и все еще надеясь, что это ошибка. Хацу Юкио, «Твой...» Он помедлил, размышляя над тем, кем же они являлись друг для друга. Ками и Йокаем не требовались никакие особые статусы в отношениях. Они просто были вместе не придавая значения мелочам. Но для людей все обстояло иначе. «Простите, я правда совершенно ничего не помню». Эри виновато улыбнулась и отстранилась от Юкио, словно такая близость заставляла ее чувствовать себя неловко. Выбравшись на берег из воды, она присела на камни и приложила руку к колбу. «В голове пустота, чистый лист». Каждое слово Эри заставляло Китсуны проваливаться в бездну. Хлестала розгами по сердцу, оставляя глубокие рубцы. Именно в тот день, когда он вновь обрел жизнь, получил второй шанс. Счастье ускользнуло, как вода, набранная в ладони, и все вернулось на свои места. Он — камень святилища Ематомори, мори нелюдимое божество. А она — обычная девушка, не знающая о его существовании. «Простите еще раз», — вздохнула Эри, — и подняла на него ясный взгляд. «Это так странно. Совсем ничего не помнить. Вы спасли меня? Мы были знакомы?» Она заметила его хвосты, до сих пор лежащие в воде, и прикрыла рот руками. По пещере эхом раздался громкий возглас. «Неужели вы... Кицуна? Я никогда даже не думала... Нет, я представить не могла, что нечто подобное существует. Я ведь не сплю? Это похоже на сон. «Это не сон», — сказал Юкио, и улыбка коснулась его лица. Цубаки была такой же, как и всегда. Яркой, словно цветок камелии среди снега, и шумный, как ребенок. «Кажется, мы попали в передрягу, и кто-то оставил нас в этом священном источнике восстанавливать силы». Эриф скинула брови и зачерпнула в ладонь воды, внимательно рассматривая ее в неярком свете и поднося к губам, чтобы попробовать. «Вода сладкая». Заключила она и обернулась, восхищенно оглядывая тории и мерцающие цветы. «Похоже, мы и вправду вместе принадлежащим богам». Именно это лицо и удивительную теплую улыбку Юкио не мог забыть. Неважно, сколько раз Эри потеряет память, сколько раз переродится, он обязательно найдет ее и позаботится о ней. Думаю, нам пора выбираться отсюда. Кицуна вышел из воды и недовольно осмотрел порванное влажное кимоно. «Пойдем». «Постойте». «Заранее прошу прощения за вопрос, но кто мы друг другу?» Она схватилась за край его одежды. «Я могу вам доверять?» Эри поджала губы, словно только что осознала свой поступок, и отпустила Юкио, убирая руки за спину. Она выглядела потерянной. «Я твой... Я хранитель вашей семьи и живу в светилище ямато -море. «Хранитель?» Эри медленно качнула головой. «Понятно. Можешь идти?» «Да! Кроме головы ничего не пострадало». Юкио задержал взгляд на художницу. Она смотрела на камни, запустив руку в волосы, но мыслями как будто находилась не здесь. Кажется, она совсем ничего не помнила и пыталась отыскать хоть какую-то зацепку, но, судя по беспомощному выражению лица, не находила. Какой бы ни оказалась причина потери памяти, он хотел попробовать помочь Эре. Но для начала... Нужно было вернуться в свои владения. Взяв ее за запястье, Юкио двинулся в сторону ступеней, ведущих из пещеры. Два месяца спустя. На ветвях сакуры, что росла в личном саду хозяина Яматомори, уже появились нежно-розовые почки. Еще несколько дней, и дерево нарядится пышными цветами, а еще через несколько начнет рассыпать лепестки, которые ковром накроют все вокруг. Каменные дорожки, пруд... Даже низкий столик в доме, стоящую самого окна. Юкио задержался около ветви, рассматривая розовые бутоны, и вдохнул свежий утренний воздух. Все еще достаточно прохладный, но уже несущий с собой запах, распускающейся магнолии. Весна наконец наступала. Стояло раннее утро. Солнце только поднималось из-за гор, и Кицуна решил прогуляться по святилищу, не скрывая свой лисий облик. К принеси мою хаори!» Велил он, касаясь рукой веточки сакуры, покачивающейся на ветру. Никто не ответил. Не выглянул из дома, что-то недовольно пробормотав себе под нос. Никто не сказал «Доброе утро, господин призрак!» или «Еще слишком рано, господин призрак, дайте немного поспать». Юкио выдохнул и прикрыл глаза. Он так и не привык, что к Кэтеру больше нет. Даже погибнув, этот тануки хотел оставаться рядом в облике сикигами, и продолжал помогать своему хозяину долгие годы. Он сполна отплатил за спасение и заслужил покой. Но Юкио все равно не мог с ним проститься. Рядом с домом теперь стояла маленькая каменная статуя Тануки, на спине которого висела соломенная шляпа, а в лапах он держал чашу с сакэ. Перед тем, как уйти, господин призрак похлопал изваяние по голове и тихо сказал, «Ты хорошо поработал». Выйдя на нижний ярус святилища, Юкио прошел по тропинке вдоль аллеи с зелеными клёнами и услышал шорох. Кто-то подметал двор у домика Амёдзи. Подойдя ближе, Кицуна увидел Эри. Она была одета в красно-белую одежду Мику и, напевая незнакомую песню, сметала прошлогодние листья ко входу. За эти два месяца Акама так и не вспомнила ничего из своего прошлого. Все пришлось начинать с чистого листа. Знакомство с мамой, с лучшим другом и с делом всей ее жизни. В конце концов, она просто пришла к конусике Мури и попросила дозволения подрабатывать жрицей в Ямато-море. Ведь только здесь она чувствовала себя спокойно. Никто не стал препятствовать. «Доброе утро, господин Юкио Ноками!» — улыбнулась она, заметив хозяина святилища, и низко поклонилась. «Доброе утро. Ты сегодня рано?» «Мне не спалось. В последнее время я о многом думаю». «О чем?» — поинтересовался Юкио, и подошел ближе ко двору. Например, почему подобное произошло именно со мной? Эри вздохнула и приставила метлу к деревянной стене. И вернется ли когда-нибудь моя память? Если честно, я завидую прошлой себе. Она знала таких замечательных людей, как все вы. У нее были цели и мечты. А я всего лишь жалкая тень той собаки Эри. В голове вечная пустота. Она не сильно ударила себя кулаком по лбу. И только по ночам меня посещают видения, наверное, из прошлого. Но к утру я уже не помню почти ничего, только размытые образы. Поддавшись порыву, Юкио шагнул вперед, поймал руку Акамы и накрыл своими. Ее ладонь была прохладной и такой же шершавой от постоянной работы с тушью и красками, как и всегда. «Ты та же Цубаки Эри. Поверь, для меня ты всегда останешься единственной». Она не сводила взгляд с Юкио, Словно искала в нем хоть одну знакомую черту, хоть один намек на то, кем хозяин святилища для нее являлся. Но вскоре губ художницы коснулась натянутой улыбка, и она вытащила свою ладонь из рук Китсоны. Спасибо за добрые слова. Честно говоря, я решила продолжить дело, которым занималась прошлая Эри. Если это в моих силах, то я хотела бы попытаться дописать картины для выставки, в которой она так мечтала участвовать. Будет обидно. Если однажды память вернется, я пойму, что упустила все возможности. Я рад. Кивнул Юкио и взглянул на стол, на котором уже сушились промытые в чистой воде кисти Эри. Значит, хорошо, что я попросил Кимуру перенести все твои наработки и картины сюда. Спасибо. Она вновь поклонилась. Не волнуйтесь, это не помешает моей работе Мику. Все эма будут у вас вовремя. Юкио вышел из дворика Мёдзи, и когда постройка скрылась за деревьями, прислонился к столбу Тории и закрыл лицо руками. Видеть Эри такой погашей и несчастной было невыносимо. Но она хотя бы вновь захотела рисовать, и это вселяло надежду. Что-то зашелестело в воздухе, и на плечо Китсуна села бумажная птичка. Ее исписанные посланием крылышки трепетали на ветру, а мелкие капли дождя, еще не до конца высохшие, немного размыли тушь. Дождь в такой ясный день мог начаться только во владениях Амеонны. Видимо, Сикигами прибыл от нее. Раскрыв письмо, Юкио не изменился в лице, но тут же сложил бумажку в четверо и двинулся в сторону обрыва, с которого открывался вид на город. В последнее время хозяйка леса часто звала его без причины. А он всегда соглашался. Иногда они просто стояли и молчали, а иногда пили сакэ, вспоминая былое. Ками и Йокай, оставшиеся одни на этой горе. А Маонна, как и всегда, стояла на том же месте, прислонившись спиной к заборчику, ограждающему лес сотни духов от святилища, и смотрела на тропу, уводящую в чащу. Сегодня вместо кимоно на ней была современная одежда, платье небесного цвета и легкий пиджак. «Пришел?» — спросила она, даже не оборачиваясь. «Да. Как поживает твой цветочек?» Память все еще не вернулась. Вздохнув, хозяйка леса подняла руку, рассматривая свои заостренные ногти в лучах восходящего солнца, и продолжила. «Последствия от использования силы гребня и дзанаги могут быть необратимыми». «Знаю, она так беспощадно уничтожила этот артефакт!» «Лисенок, я не думаю, что воспоминания к ней возвратятся. Лучше тебе привыкнуть, что теперь она такая». Юкио не ответил. И тоже прислонился к забору, стоя спиной к Амаонне. Он откинул голову назад и посмотрел на небо, залитое яркой голубой краской. Эри всегда обращала внимание на такие оттенки. «А что Инари?» — снова спросила хозяйка леса. «От нее все еще нет вестей?» «Ты позвала меня на допрос?» «Всего лишь беспокоюсь за тебя и твое теплое местечко на этой горе. Не хочу находить общий язык с новым кицу на из киота. Она пожала плечами. «Ладно, можешь не отвечать». Богиня прислала письмо. Амаонна повернулась и взялась руками за забор, наклоняясь вперед, чтобы видеть лицо Юкио. «И?» Написала, что сожалеет обо всем произошедшем, и предложила повышение. «Службу в святилище Фусеми и Наритайся». «Разве не об этом ты мечтал с самого начала?» «И правда. Когда-то давно, когда богиня направила его сюда, В далекий от ее резиденции край Юкио лилеял мысль о том, чтобы отрастить девять хвостов и стать ближайшим подданным той, кто одарила его божественностью. Но теперь я попросил оставить меня в покое. Здесь. Амаона присвистнула и похлопала его по плечу. Мир камень не такой блестящий, каким казался раньше, да? Если в нем нет собаки Эри, то этот мир мне не нужен. Безнадежный ты. Юкио, понимающий, посмотрел на хозяйку леса и по-доброму усмехнулся. «Разве ты не такая же?» «Ой, перестань! катору не первый возлюбленный, который меня покинул. Найду себе еще!» Неожиданно по ее щекам потекли слезы, смывая тщательно нанесенный грим, прячущий истинно белую кожу Йокая. Где-то над лесом прогремел гром, и ясное весеннее небо заволокло облаками. «Ты портишь такую прекрасную погоду!» Вздохнул Юкио и немного помедлив тоже положил ладонь на плечо Амаонны. Я знала, что он стал духом-хранителем, и знала, что когда-нибудь ему придется уйти. Но это случилось слишком быстро. Угадаешь, куда я сегодня иду? Я оделась как человек, чтобы вновь прогуляться по тем улицам, где мы с ним ходили вместе, представляя, как живем обычной жизнью. Наверное, я сошла с ума. Она начала стирать слезы со щек, и гром, предвещающий скорую грозу, утих. «Нет, ты не сошла с ума. Я тоже по нему скучаю». Улыбнулся Юкио, вспоминая вечно недовольное лицо Этеру. «Его душа обязательно вернется к нам, если он и правда хотел перед смертью именно этого». Амаонна кивнула и громко выдохнула, утирая последние следы своей слабости с лица. «Мы с тобой просто безнадёжны». Она даже рассмеялась, но смех вышел вымученным. «Да, и правда». «Но мы это переживем». В библиотеке, которая раньше принадлежала Аммёдзе, служившим в святилище, пахло старыми книгами и пылью. Обычно сюда никто не заходил, поэтому Эри выбрала это место, чтобы работать над картинами. В тишине, подальше от сочувствующих глаз, она зарисовывала те образы, что приходили к ней во сне. Десятки набросков лежали повсюду. На столе, на полу, даже на книжных полках а законченные свитки, которые принадлежали кисти прошлой эри уже висели на стенах, проклеенные и обрамленные шелковой каймой. Художница опустилась на пол перед листом бумаги Васи и провела тонкие линии, обозначая озеро, ворота Тории и цветы, растущие между камнями. Ей хотелось добавить в серию картин для выставки хотя бы частичку своих личных воспоминаний. И потому на последней работе она изобразила грот со священным источником, в котором очнулась. Хоть что-то, что принадлежало ей. Кисть и черная тушь — единственное, что она не забыла из прошлой жизни. И только это помогало не впасть в отчаяние. Все вокруг знали больше, чем Эри. А те немногочисленные истории, которые они рассказывали, пытаясь пробудить ее воспоминания, делали только хуже. Она не помнила ничего. Однажды проснуться и не узнать лицо собственной мамы, лучшего друга... Возлюбленного? Разве хоть кто-то заслужил подобное? Да, она догадывалась по заботливому голосу, по тем трепетным прикосновениям в озере, по внимательному взгляду, что господин Юкиону камень не просто хранитель ее семьи. Он любил Эри, но теперь не мог быть с ней. Капля туши упала на белую часть листа и расплылась неаккуратной кляксой. Отложив в сторону кисть, художница выдохнула. Потом можно нарисовать на этом месте еще один камень а лучше бы начать заново. С такими неясными и спутанными мыслями вообще не стоило садиться за картину. Она поднялась и прошла к окну, попутно подбирая раскиданные по полу наброски, и сложила их неаккуратной стопкой на низкий стол. Случайно задев рукой другую кипу с выцветшими от времени листами, тут же повалившуюся вниз, Эри замерла. На татами упали рисунки, которые принес сюда Юкио Ноками. До этого художница еще не успела просмотреть их, но теперь не могла отвести взгляда от потускневших линий. Вид утопающих в тумане ворот Торий, каменная лестница, занесенная опавшими кленовыми листьями, старое здание святилище над которым висела веревка Симонава, статуи-лис с платочками на груди. Все это казалось смутно знакомым, как будто она и правда когда-то давно писала эти картины. Дыхание сбилось, и Эри присела на колени, поднимая пожелтевшие наброски один за другим. Что-то шевелилось в сознании, но художница никак не могла поймать кончик нити, которая бы привела ее к разгадке. Кто она? Почему она сейчас здесь? И почему на этих рисунках изображены пейзажи того же святилища? Образы, которые приходили к ней во снах, начинали оживать. Она уже ходила по этим ступеням, уже видела цветение сакуры в саду, пила саке на краю обрыва и чувствовала запах благовония из глицинии когда возносила молитву богини Инори. Она уже касалась белых лисьих хвостов и подолгу работала над картинами в доме, который стал ей родным. В висках пульсировала, а сердце билось так быстро, что в груди появилась тянущая боль. Но Эри не останавливалась, продолжая рассматривать разбросанные по полу листы. В самом низу, больше всех пострадавших от времени, лежала последняя картина, порванная в нескольких местах. И потемневшая от того, что было написано не тушью, а обычным углем. Но кто-то очень постарался, чтобы сохранить ее хотя бы в таком виде. Простой рисунок, на котором теперь с трудом угадывались очертания. Но стоило только взглянуть на него, как Эри осознала. Она точно помнила день, когда написала этот сюжет. Украла бумагу из домика жриц, подобрала уголь из очага и взобралась на обрыв, чтобы побыть в одиночестве. Цветок камелии на фоне полной луны. Первый подарок — которую она преподнесла Юкио Ноками. Эри схватилась за голову и застонала, сжимая ладонями виски и, чувствуя себя так, словно кто-то в ветреный день, приоткрыл дверь Сёдзи, впуская в комнату ураган, который срывал со стен свитки, двигал вещи и поднимал в воздух бумаги. Художница зажмурилась, пытаясь унять боль в голове и поймать возвращающийся сплошным потоком воспоминания. Прошлое и настоящее сплелись воедино. Кто она? Субаки, которую продали в святилище Ямато-Мори из-за ее дара. Эри, которая потерялась в этой жизни и вернулась домой, чтобы найти ее смысл. Художница, пишущая картины водой и тушью. Акама, получившая способности от самой богини Инори и видящая потусторонний мир. Девушка, полюбившая божество. Это все она. Держа в руках старый лист с нарисованной камелией, Эри прижала его к груди, и по ее щекам потекли теплые слезы. Исчезнув из мира на много лет и пережив перерождение, она, наконец, вернулась. В голове теперь звучала только одна мысль. «Хочу его увидеть». Поднявшись с пола, художница кинулась к двери и побежала по знакомому пути. Вверх по лестнице. На площади с лавочками свернуть влево, колея с каменными фонарями. А дальше вперед, по грунтовой дорожке до ворот. Она все еще могла находить тайный сад Юкио. Это место все еще было для нее открыто. Пройдя через Тории, Эри помчалась по тропинке, выложенной неровными камнями, и остановилась около веранды Энгава, рядом с которой стояла одинокая пара Гетта. Бумажная створка была приоткрыта, и художница увидела Юкио. Он сидел на татаме перед чугунным котлом, от которого поднимался пар, и взбивал чай в глиняной чаше. Пять хвостов стелились по полу, выглядывая из-под длинной накидки хаори. А вокруг, в воздухе, плавали огни кицунами освещающие комнату. Уловив шум, сначала в сторону дёрнулось лисье ухо, а затем и сам Юкио повернулся, чуть наклонив голову на бок. «Эри? Что-то случилось?» «Да!» Она небрежно скинула Гетта и поднялась на веранду. «Знаете, вы словно созданы для того, чтобы красиво сидеть перед котлом!» заговорила она, и уголки ее губ приподнялись. Юкио замер, настороженно вглядываясь в лицо художницы. «Пожалуй...» Я напишу серию картины, назову ее «36 обличий кеонуками. Внутри все затрепетало, когда Эри увидела расширяющиеся от удивления глаза хозяина святилища. Он тоже помнил, что когда-то давно она уже говорила ему эти слова. «Ты...» «Да, я все вспомнила», прошептала она и сделала еще шаг вперед, заходя в дом. Но ее сбили с ног, обхватывая за талию и приподнимая над землей. С нечеловеческой скоростью Юкио преодолел расстояние между ними и заключил Эри в объятия. Сразу стало тепло, и художницу окутал аромат кипящей воды и сладкий запах глицинии. Она обняла Кицуна в ответ, прижимая его голову к груди и путаясь в его длинных волосах, не убранных сегодня в хвост. «Я скучала». И «Я скучал». Коснувшись ее губ, Юкио увлек Эри в долгий поцелуй, наполненный всеми невысказанными словами, и всей нежностью, на которую был способен Каме, проживший не одну сотню лет. Его искренность приносила душе художницы долгожданный покой и передавала безмолвное послание. «Я ждал тебя. Я скучал по тебе. Я люблю тебя. Я никогда не оставлю тебя». Раскрыв глаза, она увидела светлую ауру, заполнившую комнату и выплескивающуюся через окна. «Кажется, все вернулось к началу», — заметила она, Когда Юкио опустил ее на татами, но не дал отойти и на шаг, обняв ее со спины. Мои способности Акамы не исчезли полностью. Когда я касаюсь тебя, то могу видеть энергию живых существ. Ты же больше не будешь искать способы вновь обрести силы. Когда Инари убила Амацу Бси, все потерянные души вернулись к своим хозяевам. Эри опустила голову на плечо Юкио и вгляделась в его прекрасное лицо, от которого исходило слабое сияние особенно заметная с наступлением вечера. «Все важные для меня люди спасены. Мне это больше не нужно». Она улыбнулась, поймав недоверчивый взгляд. «Честно». «Хорошо». Вздохнув, Юкио поцеловал ее в висок, и от такого проявления любви Эри не смогла сдержать веселый смешок. Если существовало настоящее счастье, то наверняка оно выглядело именно так. Луна вышла из-за облаков, отражаясь на темной поверхности небольшого пруда. Вновь созерцать вместе ее бледное отражение, в котором плескались карпы, было сродни чуду, и Эрит тихо сказала. «Хочу, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. Я создам для тебя сотни таких мгновений. Ты не боишься, что когда-нибудь я снова тебя покину? В этой жизни я пользовалась силой Акамы, и срок, отмеренный мне, мог сильно сократиться». Юкио развернул Эрит к себе и посмотрел прямо в глаза. «Если захочешь, мы проживем вместе твою смертную жизнь, а дальше я вновь дождусь твоего возвращения. Всегда буду ждать. Обещаю». Она улыбнулась и почувствовала, как Юкио коснулся ее ладони и переплел их пальцы. С этого дня она больше никогда не отпустит его руку. Жизнь скоротечна, как первый снег, но она и прекрасна, как цветы камелии, распустившиеся осенью.